купании. В вальвине с непроницаемым сводом Ив, опускавших свои свежие зелёные ветви в голубые волны, стояла большая плоская барка с лесенками и длинными синими занавесками. Эта барка служила убежищем дианам-купальщицам, которых подстерегали при выходе из воды 20 пылких актионов, скакавших на конях вдоль берега. Но и сама Диана Диана, стыдливая, одетая в длинную хламиду, едва ли была более целомудренно, более недоступна, чем принцесса, молодая и прекрасная, как богиня. Из подоходничьей туники Дианы виднелись ее круглые белые колени. Колчан со стрелами не смог скрыть с муглых плеч богини — Стан принцессы был закутан в длинное покрывало, непроницаемое для самых низко́мных и самых зорких глаз. Когда она поднималась по лесенке, двадцат поэтов, а ведь и присутствие всё делалось поэтами, 20 галопировавших на берегу поэтов остановили своих коней и в один голос воскликнули, что с тела принцессы В струи счастливой реки стекают не капли, а настоящие жемчужины. Но король, горцевавший в центре этой кавалькады, прервал их излияния и отъехал в сторону из боязни оскорбить скромность женщины и достоинство принцессы. На некоторое время сцена опустела, на барке воцарилась тишина. По шуму шагов и грез кладок ва он нам пробегавшим по занавесям можно было угадать торопливую беготню прислужниц король с улыбкой слушал болтовню придворных но видно было, что внимание его поглощено другим в самом деле едва только звякнули металлические кольца занавесок давая знать что богиня сейчас появится как король быстро повернул ложесь и подскокал вдоль берега давая сигнал всем кого обязанности или удовольствия призвали к принцессе. Пожи немедленно бросились к лошадям. Подъехали к коляске, стоявшей в густой тени деревьев. Появилась целая толпа лакеев, насильщиков, служанок, судачивших в сторонке во время купания господ. В то время эта толпа была своего рода ходячую газетой. Тут же стояли и окрестные крестьяне, стремившиеся увидеть короля и принцессу. В течение восьми или десяти минут эта беспорядочная толпа представляла в высшей степени живописное зрелище. Король сошел с коня, и его примеру последовали все придворные. Он предложил руку принцессе, которая была в богатом выштом серебром костюме для верховой езды, прекрасно обрисовавшим её изящную фигуру влажные чёрные волосы обрамляли нежную белую шею радости и здоровья блистали в её прекрасных глазах она освежилась и глубоко взволнованно дышала под большим узорным зонтиком который держал Паш не могло быть ничего более нежного изящного поэтичного чем эти две фигуры в розовой тени зонтика Король, белые зубы которого сверкали в беспрерывных улыбках, и принцесса, чьи чёрные глаза искрились словно драгоценные камни в светящихся переливах шёлка. Принцесса подошла к своей лошади. Это был великолепный иноходец андалузской породы, белый, без единой отметины, с жалою немного тяжеловатой, но с красивой умной головой, с длинным хвостом, подметавшим землю. Удачная смесь арабской и испанской крови. Принцесса остановилась у стремени, точно не имея сил поставить на него ногу. Король схватил ее за талию и поднял, а рука принцессы жарким кольцом обвела шею короля. Людовик невольно прикоснулся губами к руке, которая при этом не отдернулась. Принцесса поблагодарила своего царственного стременного бога. Всем горянно вскочили на коней. Король и принцесса посторонились, чтобы пропустить экипажи с тременных искраходов. Следом за колясками, увозившими свиту Дианы, прилесных нимф, с говором и смехом помчалось большинство садовников, пренебрегая правилами этикета. Король и принцесса пустили своих лошадей шагом. Более солидная придворная, старавшаяся быть на виду у короля и поспешить к нему по первому же зову, ехали за ним, сдерживая своих нетерпеливых скакунов, принаравливая их шаг к шагу коней короля и принцессы и наслаждаясь сладостью и приятностью, которые даёт общество остроумных людей, с изъяз취ством извергающих потоки ужасных мерзостей по адресу своих ближних. С большим унавольствием придарив ранее обычному злословию, больше всего шуток и смеха возбуждал заполучный принц. Но от Игиши искренне жалели, и надо признаться не без основанию. Тем временем короли и принцессы, дав передохнуть коням и шипнув друг другу 100 раз именно то, что предполагали придворные, пустили лошадей лёгким галопом. и под копытами кавалькады зазвенели уединенные тропинки леса. Тогда тихие разговоры, летучие намеки, приглушенный смех, сменились громкими криками. Веселье охватило всех от лакеев до принцев. Поднялся шум, хохот. Сороки и сойки разлетались во все стороны. Зябрики и синицы поднимались целыми тучами, а лани, колокольцы, Козы и олени с испугом уносились в заросли. При въезде в город король и принцесса были встречены дружными криками толпы. Принцесса поспешила к супругу. Она инстинктивно понимала, что принц слишком долго не принимал участия в общем веселье. Король отправился к королевам. Он сознавал свою обязанность вознаградить их, или, по крайней мере, одну из них за свое отсутствие. Но принц не принял супругу, и ей сказали, что он спит. Короля встретила не улыбающаяся Мария Терезия, а Анна Австрийская, вышедшая в галерею. Она взяла его за руку и увела к себе. О чём они говорили или лучше сказать, что королева-мать говорила Людовику XIV, этого никто никогда не узнал. Об этом можно было только догадываться по расстроенному лицу короля, когда он вышел от матери. Но наша задача всё истолковать и сообщить наше толкование читателю, и мы не выполнили бы этой задачи, если бы читатель не узнал ничего о содержании этой беседы. Всё это мы помещаем в следующей главе.